Глава 6. Оставшуюся часть дня после прибытия в гости к Зову Стали мы провели отдыхая. Как и обещал Джошуа, чуть позже к нам заглянул какой-то невзрачный господин и немного проинструктировал нас о том, что ждёт в Рейде. Но ну ближе к закату я, Варвара и Олесси отправились на ужин к главе гильдии, где и познакомились с его очаровательной супругой, миловидной рыжеволосой девушкой. В целом ужин прошёл довольно обыденно, А обсуждение за столом касалось каких-то мелочей и не затрагивало ничего интересного. Как будто и не с обладающим большим влиянием ранкером встречались. В компании Джошуа мы провели не больше часов двух, после чего вернулись в апартаменты Олеси, где приятно проводили вечер уже втроём. Проснулся я из-за того, что почувствовал, как кто-то выскользнул из постели. После гулянки завалились мы спать все вместе, не став выискивать свободную кровать. Вначале я подумал, что это Варвара. У неё была привычка просыпаться чуть раньше меня, давая мне возможность ещё немного побыть в состоянии дрёмы. Но открыв глаза, обнаружил Ведьмину спящей рядом. Перевернувшись на другой бок, я увидел морщущуюся от похмелья Олессию, красивую и изящную, приводящую себя немного в порядок. Заметив, что я проснулся, она поманила меня, и я тихонько, выборовшись из кровати, прошёл на кухню. Уже собираешься? окинув её фигурку взглядом и невольно вспомнив события ночи, спросил я. Да, шёпотом ответила она и поцеловала меня в качестве приветствия. Вообще Олеся в этом плане была довольно открытой и совсем не стеснительной особой. Дела дела. Знал бы ты, как я хотела на все наплевать и подзадержаться тут еще на какое-то время. Есть вещи, которые без меня не решить. Передавай привет нашей спящей красавице и передай, что я больше никогда не буду вызывать ее на состязания, кто больше выпьет. Алисия подмигнула, и на этом мы расстались. Она оделась и отправилась вниз. Ну а я решил, что почему бы не приготовить легкий завтрак. Сон как рукой сняла, и телу даже хотелось какой-то активности. Это я заметил не сразу, но чем выше показатель тела, тем меньше требовалось времени на сон, и тем меньше требуется времени на раскачку. Мы поспали, наверное, часа 2, может, 3, но при этом я был бодрым, словно провёл в объятиях Морфея всего 8-9. Варе, впрочем, я дал подремать ещё часик. Ей требовалось гораздо больше времени на сон. На завтрак приготовил яичницу и бекон и добавил к этому кружечку кофе. Чтобы окончательно взбодриться, да и девушка предпочитает именно этот напиток с утра. Как мило с твоей стороны! Поднимаясь из-за разносящихся по комнате запахов, произнесла заспанная Варя. А Олеся уже уехала. Вот как! Я думал, что Варвара порадуется этому, но вопреки ожиданиям случилось с точностью до да наоборот. Похоже, что они наконец-то нашли общий язык. После перекуса и души мы с Чеховой отправились по делам. Отправление в бездну должно состояться завтра на рассвете, а сегодня мы будем участвовать в приготовлениях. Нас с Варей приписали ко второму отряду поддержки. Мы должны прикрывать левый фланг во время движения. И как я понял из более детальных обсуждений, защищать добытчиков основную поддержку ударному отряду окажет первый отряд. А мы так запасы и помощь на случай непредвиденных обстоятельств. Разумеется, я был немного разочарован настолько вторичной ролью после всего, что с нами происходило, но в то же время понимал, что это вполне логично, и на месте организаторов рейда я поступил точно так же. Мы гости, и бросать нас на передовую да ещё не сработанными с другими бойцами глупость. И если всё, что сказала Олеся, правда, то 32-й этаж будет очень жёстким даже для такого хорошо подготовленного отряда, как наш. Мне казалось, что Варя будет недовольна второстепенной ролью, но нет, она на удивление смиренно приняла всё, что нам поручили. А когда я поинтересовался у неё, почему так, то получил вполне логичный ответ. Я же не дура лезть в самое пекло. Я помню, как мы проходили сорок девятый этаж 3 года назад, и это было очень тяжело. Ты просто пока не представляешь, какая там может быть обстановка. А сейчас нам говорят, что этот этаж будет как шестидесятый. Так что да, Стас. Я рада, что буду где-то позади. Сам шанс побывать в таком рейде уже большой подарок. Мы можем наглядно посмотреть, как действуют более крупные гильдии и поучиться у них. Это даже важнее всего остального. Ты как глава гильдии должен вести за собой людей, но при этом уметь уменьшать возможные риски. Мы с Варей потратили часа 4 на инструктаж, в котором нам рассказали всё, что известно о 32-м этаже на данный момент. о монстрах, что там обитают, их слабости и силы. Но тут сразу стоит уточнить, что данные были едва ли полными и получены лишь у пограничные с входом территории. Слишком глубоко разведчики зайти не смогли, а те, что рискнули, не вернулись. Но даже такие крохи знаний важны, чтобы давать хотя бы примерную оценку происходящему. Неизвестность пугает похлеще всего остального. Рейд вслепую, покачала головой Варя, С нашей удачей, как бы это ни превратилось во что-нибудь очень скверное. Не драматизируй. Укорил я ее, хотя и частично был с ней согласен. Добрость да Стас, это ты слишком оптимистичен. Даже без нас риски у этого рейда высокие. Уже сейчас прогноз потерь от двадцати до тридцати процентов, а это очень хреновый прогноз. Мы проходили сорок девятый этаж с прогнозом в семь-девять процентов потерь, и еще тогда это считалось много. Как бы то ни было, отказываться от Рида даже с такими потенциальными рисками мы не собирались. Это эмоциональной речь, она лишь пыталась подчеркнуть, что рада, что мы будем не в первых рядах в предстоящей бойне. После лекции мы познакомились с ранкером, который возглавлял нашу группу, Роберто Рамирес де Аро, земляка Лесси и, как я понял из короткого разговора с ним, также член ультимы. Можете звать меня Боб, сказал он нам при знакомстве. Меня многие так называют. Он коротко проинструктировал нас, что тут да как, куда бежать и как реагировать на его команды, причём делал это с таким скучающим видом, словно ему было совершенно не до нас, что было будем честны с собой правдой, но раз мы свалились на его голову, приходится исполнять. Боб не скрывал, что мы для него обуза, и тем не менее не доводил своё отношение до откровенной враждебности. Всё оставалось на уровне: делайте, что говорят, и не мешайтесь под ногами. Нас это нисколько не задевало, потому что его тоже можно было понять. Даже во время нашего инструктажа бобы то и дело дёргали по другим вопросам, причём вопросами мелким, которые вполне могли решиться и самостоятельно. Но в конечном итоге, убедившись, что мы всё поняли, нас отправили заниматься своими делами. Завтра на рассвете будьте в отделении второго отряда. Если не объявитесь, уедем без вас, сказав нам это, мужчина однозначным жестом указал на дверь. К тому моменту день уже шёл к вечеру, и мы с Варей вернулись в апартаменты Олеси, но без самой девушки тут было уже как-то не так. Словно именно она создавала энергетику этого места, и без своей хозяйки оно теряло весь лоск и шарм. Кажется, даже Варя это отметила, но вслух не озвучила. Ну что, Последняя ночь в раю, усмехнулась она. Опять в джакузи, ответил я ей тем же. Можно. Надо бы и у нас организовать. Я и забыла, как это расслабляет. Особенно, если в хорошей компании. Но лучше не засиживаться. Нам нужно хорошенько выспаться. Как и было велено, мы явились на оговоренное место, к которому как раз таки подогнали транспорт. И вот тут впору было впечатлиться. Я ожидал увидеть обычные грузовики, какие использовали в нашей безни для транспортировки, но, видимо, у Ультима и Зова стали свои стандарты, потому что подобных штук мне видеть не доводилось. Больше всего транспорт напоминал Белас, из которого кому-то понадобилось сделать подвижную боевую крепость, настолько эти машины были переделаны. В итоге получилось странное чудовище, способное вмещать в себя целую кучу всего. укреплённые очень толстой бронёй и в довершение обвешанные внушительным автономным вооружением. И таких машин тут было несколько десятков. Даже боюсь представить, во сколько всё это обошлось. Вот что значит крупные гильдии. А они хорошо подготовились. Увидев этих монстров на колёсах, даже у варвара упала челюсть. Я такие машины только на картинках видела. Мобильная крепость Сталь 01, собственное производство Зова Стали. Дорого такие стоят, как я понимаю. Безумно. Но даже если бы у нас были деньги, Зов встали свою технику не продает. Хотя, если ты у нас лишь свою новую подружку, то, может быть, сможем заполучить один такой. Хитро улыбаясь, Варвар ткнула меня локтем в бок. Я не буду кленчить ничего у Алисе, фыркнул я. Тем более выступать в роли просящего мне сильно не хотелось. Ну попытаться стоило, развела она руками. Во всём ищешь выгоду. Всё ради гильдии, патетично заявила девушка, но её глаза смеялись. Ладно, кажется, нас зовут вон туда. Оценить, как выглядит зона 12-й бездны, у меня не получилось. Поскольку сталь 01 были максимально фортифицированы, то на пассажирских местах попросту не было ни одного окна. Но при всём этом внутри имелся кондиционер, отчего мы ехали пусть и в тесноте, но в относительном комфорте. Тем более и хорошая амортизация позволяла чувствовать плавность хода, а не скакать по каждой неровности. Всю дорогу ранкеры и пробуждённые о чём-то разговаривали, шутили, рассказывали истории своей жизни. Время от времени разговоры прерывала стрельба тяжёлого пулемёта и взрывы совсем близко. Но не похоже, что народ сильно волновался по этому поводу. Подобное успокаивало. Мы в преддверии въезда в бездну, сообщил нашим Боб Получив сообщение от главы колонны, ехали без остановок, что не удивительно, потому что в этой безне не было той инфраструктуры, как в нашей пятой. Не было небольшого поселения на въезде, не было должного уровня контроля, если, конечно, говорите о каком-либо вообще уровне контроля в безне. Мы лишь песчинки, пытающиеся контролировать и систематизировать это загадочное место. Машины слегка наклонились, а это значило, что начался спуск непосредственно в безну. Первая часть пути пройдена, но больше ещё впереди. Анерис наблюдала за формированием стройных рядов войск с вершины огромной башни, выстроенной изо льда. Её генералы в данный момент обсуждали, как лучше всего попасть в темницу Тьюры, несущей чему, и при этом не столкнуться с большим скоплением солдат-создателей. Их враги уже активизировались. Но пока не спешили вступать в прямую конфронтацию, и это слегка волновало Анерис. Она понятия не имела, какую тактику предпримут создатели, а в том, что они что-то задумали, она даже не сомневалась. Но её внимание отвлёк вспылох тьмы в дальнем конце помещения, заставившую оторваться от наблюдения за армией и повернуться к гостю. Генералы тоже замолчали, прекратив споры. Уйдите. Анэрис повелительно махнула рукой, и ее подчиненные без особой радости отправились на выход, оставляя весницу наедине с прибывшим. Хафан, ты не торопился? Я же просил не называть меня этим именем, госпожа. Гость поклонился, но немного не брезжно. Торговец, просто торговец, как и всегда. Анэрис недовольно поджала губы, а ее глаза вспыхнули голубым светом. Но существо, стоящее перед ней, даже не шелохнулось. "Так что тебе нужно?" спросила она, подавив вспышку раздражения. "Я встретился с тем человеком, о котором вы говорили". Анерис вздрогнула и тут же укорила себя за это. Она должна быть непоколебимой и тверда. Не подобает вестнице вести себя так. И очень хорошо, что больше никто её сейчас не видел. "Мне нет до него дела", пренебрежительно отмахнулась она. А крайней мере, постаралась показать, что это её слабо волнует. Я дала ему возможность вернуться к своей жизни, и тем не менее, это невозможно, мягко произнёс торговец. Им уже заинтересовались. Кто? Вопрос прозвучал слишком резко и прямолинейно, словно щелчок хлыстом. Не могу сказать, я пообещал, извиняюще развёл руками торговец. А моё слово значит очень многое, но Этот юноша очень хотел увидеть вас. Я пообещала ему, что если вы захотите, то я доставлю его к вам. Может мне? Нет, отрицательно покачала головой девушка. Если бы я захотела, то сама его привела. Пусть живёт своей жизнью, я не хочу вмешивать его в свою войну. Я отправлю кого-нибудь присмотреть за ним, если ему правда кто-то угрожает. А теперь, если у тебя всё, Вы меня не слышите. Голос торговца изменился, из него исчезли заискивающие и дружелюбные нотки. Им заинтересовались, заинтересовались вашей связью и тем, к чему она привела. Чуш резко бросила на Эрис. Он обычный человек. Я разорвала наши узы. Ваше нынешнее воплощение родилось из этих уз. Вы можете закрыть глаза и упорно твердить, что ничего не происходит, но этот юноша нашёл тайник Герана и смог его вскрыть, и это стало известно заинтересованным лицом. В руках торговца возникла серебристая монета, а мих спустя открытый сундук полный таких монет. И уж кто кто, а вы должны понимать, что никто, кроме проклятых вестников, взломать замок не способен. Разве ж то может создать цели? Но на одного из них он не тянет. Если у тебя этот сундук, он что ты купил? О да, довольно задыбежал механический голос существа. Торговец провёл рукой, и перед ним возникло изображение меча, от вида которого Анерис стало дурно. "Узнаёте? Скорб Герана. Откуда он у тебя?" рассердилась Анерис. "Просто трофей давней войны". Пожал плечами торговец, в виде как расферипела покровительница холода. Но для вас он очень много значит, я знаю. Ведь именно этим мечом он убил Ванду первого, вашего отца, и фактически начал прошлую войну с создателями ублюдок. После этих слов в комнате ощутимо похолодало, но существо подобное не трогало. У такой оболочки были определённые плюсы. Я всего лишь хорошо помню историю. В любом случае ваша связь с тем человеком проявляется в нём и укрепляется. Если он правда сможет использовать этот меч, то только попробуй это сказать, и я превращу тебя в глыбу льда. Торговец ничего не сказал, но так было даже больнее. В любом случае я продал его за 2 миллиона душ, а этот меч стоит. Тебе передадут сундуки. Сухо ответила Анерис, уже понимая, к чему клонит торговец. Времно много благодарен. Он вновь поклонился. Как всегда приятно иметь с вами дело, покровительница холода. А теперь проваливай, рассерженно бросила она. Я уйду, кивнул торговец. Но перед этим хочу напомнить, что сколько бы вы ни бежали от своей судьбы, вы не убежите. И армия, что вы собираете там, у доказательства. Циклы будут повторяться снова и снова. Миру всегда будут нужны вестники. Если не справятся одни, то появятся другие. Это не то, с чем вы можете бороться.